Глава 9. 29 июля 1751. Париж, Франция. Женщина без спутников всегда производит скандальное впечатление. И все же Ади решилась выставить себя на показ. Она сидит, расправив юбки на скамейке в саду Тюильри, и листает книгу, прекрасно зная, что за ней будут следить. Даже таращиться. Но к чему волноваться? Греться на солнце — не преступление. К тому же слухи не выйдут за пределы парка. Прохожие, вероятно, заметят такую диковинку и удивятся, но забудут о ней, не успев обменяться сплетнями. Она переворачивает страницу, легко скользя взглядом по строчкам. Теперь одик крадёт книги так же жадно, как еду. Они стали жизненно важной частью ежедневного пропитания. Обычно философским трудам она предпочитает романы о приключениях и побегах, но сегодняшняя книга — реквизит, ключ для того, чтобы проникнуть в нужную дверь. Ади рассчитала время пребывания в парке, уселась на скамейке у края дорожки, где предпочитает совершать променад мадам Жафрен. Наконец Тапа оказывается в конце тропинки, и Ади уже знает, что надо делать. Она переворачивает страницу, притворяясь страстно увлечённой чтением. Краем глаза Ади следит за приближением мадам. На шаг позади госпожи следует горничная с охапкой цветов. Ади поднимается на ноги, не отрывая взгляда от книги, поворачивается и неизбежно сталкивается с мадам Жафрен. Сталкивается осторожно, чтобы не сбить тус ног, а только слегка напугать. Книга падает на дорожку к ногам женщин. «Что за дурочка?» Недовольно ворчит мадам Жафрен. «Ах, простите!» В тот же миг восклицает Ади. «Я вас не ушибла?» «Нет!» Бормочет мадам, и вдруг ее взгляд падает на книгу. «Чем же вы так зачитались?» Горничная поднимает упавший том и передает госпоже. Та изучает заглавие. Пансе философик» «Философские мысли» Дени Дидро Дедро, удивляется она. Кто приучил вас к столь возвышенному чтению? Отец. Отец? Какая вы везучая девушка? С этого все началось, отвечает Ади. Но женщина сама должна позаботиться о своем образовании. Ведь ни один мужчина пальцем, о палец не ударит. Верно сказано, кивает мадам Жафрен. Все идет по сценарию. хотя мадам об этом не знает. У большинства людей есть единственный шанс произвести первое впечатление. Однако Ади, к счастью, уже имела возможность практиковаться несколько раз. Мадам хмурится. «И вы здесь? В парке? Без горничной, без сопровождающего? Без компаньонки? Разве вам все равно, что скажут люди?» Ади вызывающе улыбается. «Признаю свободу, я ценю больше репутации». Мадам жафран смеется, издав короткий звук, скорее удивление, чем веселье. «Дорогая, можно пойти против системы, а можно ее обыграть. Как вас зовут?» «Мари Кристин», — отвечает Ади и добавляет. «Ла тримуй». Мадам жафран потрясенно распахивает глаза, и Ади наслаждается произведённым впечатлением. Целый месяц она тщательно изучала благородное семейства Парижа, И места их обитания, отвергнув фамилии, что неизбежно вызовут чересчур много вопросов. Наконец, она отыскала древо с такими раскидистыми ветвями, где легко могла затеряться кузина. И хоть Салоньяр гордится, что знает всех, к счастью, она не способна запомнить их в равной мере. Салоньер от французского хозяйка салона. Латримуй Миноу! восклицает мадам Жафрен. Но голос пронизан не недоверием, а лишь удивлением. Придется отчитать Шарля за то, что утаил вас. Мину. от французского невероятно. Определенно. Застенчивой улыбкой отзывается Ади, ведь она понимает, что этого никогда не случится, и добавляет, протягивая руку за книгой. Что ж, мадам, мне пора. Я не желала повредить вашей репутации. Какой вздор! Отмахивается мадам Жафрен, чьи глаза блестят от удовольствия. «Скандалы меня совершенно не пугают». Она возвращает Ади книгу, однако прощаться не спешит. «Вы должны посетить мой салон. Ваш дедро там будет». На долю секунды Адя одолевает сомнения. В прошлый раз при встрече с мадам она совершила ошибку, изобразив ложную скромность, но с тех пор поняла, что Солоньях предпочитает женщин, умеющих настоять на своем. Ади радостно улыбается. «С превеликим удовольствием». «Превосходно!» — кивает мадам Жафрен. «Приходите через час». Теперь следует ступать осторожно. Один неверный шаг — и все рухнет. Ади оглядывает себя. «О!» — разочарованно вздыхает она. «Боюсь, я не успею добраться домой, чтобы переодеться». «А мое платье, конечно же, не подходит». Затаив дыхание, она ждет ответа мадам, но та протягивает ей руку. «Не беспокойтесь, дитя. Уверена, мои горничные отыщут вам что-нибудь подходящее». Они вместе идут по парку, а служанка плетется позади. «Почему мы раньше никогда не встречались?» Удивляется мадам. «Я знаю всех, о ком стоит знать». о я не из таких протестует ади к тому же я приезжаю только на лето у вас произношение урожденной парижанки требуется лишь время и практика отвечает ади и это разумеется чистая правда так вы не замужем очередной поворот очередное испытание ади называлась вдовой была замужней дамой но на сей раз решает остаться свободной «Нет», — отвечает она. «Честно признаться, хозяин мне не нужен, а равного я пока не нашла». Своим изречением она вызывает улыбку, мадам. Распросы продолжаются на протяжении всего пути до Рюсен-Анаре. Лишь там Саланьяр наконец отправляется готовиться к приему и отпускает Ади. Та наблюдает за ее уходом с долей сожаления. Теперь она сама по себе». Служанки ведут ее наверх, вынимают из шкафа платье и раскладывают на кровати. Оно из парчи с узорчатой сорочкой и кружевами, обрамляющими ворот. Адди бы такое не выбрала, но все превосходного качества. Последний писк французской моды, который напоминает ей кусок мяса, обвязанный травами и приготовленный к запеканию. Она усаживается перед зеркалом, поправляет волосы, прислушиваясь, как внизу открываются и закрываются двери. Дом гудит от пребывающих. Необходимо дождаться, когда наступит разгар приема, и комнаты наводнят гости. Тогда можно будет затеряться среди них. Адди в последний раз поправляет волосы и разглаживает юбки. И когда на первом этаже становится достаточно шумно, и к голосам добавляется звон бокалов, спускается в главную залу. В первый раз Ади попала в салон по счастливой случайности. Ей не пришлось разыгрывать представления. Она была поражена в самое сердце, обнаружив место, где женщинам позволено говорить или по меньшей мере слушать, где они могут пребывать без сопровождения, и никто их не осудит и не станет обращаться снисходительно. Она наслаждалась угощением, напитками и обществом. Притворялась, что находится в кругу друзей, а не среди чужаков. Пока, завернув за угол, не увидела Реми Рана. Он сидел на скамеечке между Вольтером и Руссо, размахивал руками и что-то говорил. Пальцы его по-прежнему были запятнаны чернилами. Увидеть его было все равно, что запнуться, зацепиться ногтем от ткань. Миг, который выбил Ади из равновесия. С возрастом ее любовник заматерел, и все 28 прошедших лет отпечатались в чертах его лица. На лбу от долгих часов чтения пролегли морщины, на носу поблескивали очки. Но когда разговор вдруг касался особенной темы, в глазах Реми вспыхивала искра, и он снова становился прежним мальчиком, страстным юношей, который приехал в Париж в поисках великих умов и великих идей. Сегодня Реми не было. С низкого столика Ади берет бокал вина и бродит из комнаты в комнату, словно призрак, незаметная, но свободная. Слушает и заводит приятные разговоры, понимая, что на ее глазах творится история. Повстречав испытателя увлеченного морем, признается ему, что никогда не видела морских просторов. Следующие полчаса он почует ее рассказом о жизни ракообразных. Это приятный способ провести день, а особенно ночь. В эту ночь более прочих Ади нуждается в подобном отвлечении. Прошло шесть лет, и она не хочет думать об этом, не хочет вспоминать о нем. Заходит солнце, и вино сменяется портвейном. Ади чудесно проводит время, наслаждаясь компанией ученых и литераторов. Следовало бы заранее догадаться, что он все испоганит. Словно порыв холодного ветра, В зал врывается люк. От обуви до галстука он затянут в серое и черное. Единственное вкрапление цвета — знаменитые зеленые глаза. Они не виделись шесть лет, и то, что Ади испытывает при виде него, нельзя назвать облегчением. Однако все же это самое близкое понятие. Словно тяжесть упала с плеч, и тело испустило вздох. Это не удовольствие». Просто физиологически становится легче от того, что неизвестность сменяется определенностью. Она ждала больше ждать нечего. Теперь впереди только неприятности и лишения. Месье Лебуа!» Приветствует мадам Жафрен, нового гостя. А динамиг задается вопросом, не случайно ли стечение обстоятельств эта встреча? Вдруг мрак благоволит салону и воспитанию умов. Однако местные завсегдатые поклоняются не богам, а прогрессу. Но Люк уже безотрывно смотрит на нее, и в глазах его горит грозный огонь. «Мадам!» — произносит он достаточно громко, чтобы слышала Ади. «Боюсь, вы чересчур широко распахиваете свои двери». Но Троади леденеет. Мадам Жофрен немного подается назад, и все разговоры несколько стихают. О чем вы? Ади хочет скрыться, но салон переполнен. Путь преграждают кресла и чьи-то ноги. Вот та дама! Головы начинают оборачиваться Кади. Вы знакомы? Разумеется, мадам Жафренс не знакома. Уже не знакома. Однако она слишком высокородна, чтобы признать промах. Мой салон открыт для многих, месье на сей раз. «Вы были слишком великодушны», — заявляет Люк. «Эта женщина — мошенница и воровка. Поистине испорченное создание. Даже нарядилась в одно из ваших платьев. Лучше проверьте-ка карманы и убедитесь, что она не стащила что-нибудь еще. Вот так просто. Он взял и превратил ее игру в свою собственную. Ади поспешно устремляется к выходу, но мужчины уже заступают ей путь. «Остановите ее! кричит мадам Жофрен. У Ади нет иного выбора, кроме как, растолкав толпу, броситься к двери и выбежать из дома в ночь. Разумеется, за ней никто не следует, кроме Люка. Мрак шагает за ней по пятам, тихо посмеиваясь. Ади оборачивается к нему. «Я думала, у тебя есть занятие поважнее, чем докучать мне». «Однако это так увлекательно!» Ерунда, качает головой Ади. Ты испортил лишь один миг, один вечер. Однако благодаря своему удару у меня будет еще миллион возможностей. Множество удобных случаев преподнести себя заново. Я могу вернуться туда хоть сейчас и окажется, что твои обвинения уже забыты, как мое лицо. Зеленые глаза ехидно поблескивают. Полагаю, ты обнаружишь, что мое слово. «Не забывается столь же быстро, как твое. пожимает плечами Люк. «Конечно, они тебя не помнят, но идеи куда сильнее воспоминаний. Они быстрее укореняются». Примерно через 50 лет Ади поймет, что он прав. Идеи сильнее воспоминаний, и она тоже способна их посеять».